Глава девятнадцатая. Хрум-хрум. Мы больше не шагаем вперед. Да толку-то. Хрум-хрум. В рекламе так чипсы хрустят, когда их кромсают большие зубы. Хрум. Я дракон. Самое страшное чудовище в этом лесу. Уже нет. Уже не самое. Потому что хрумкать вот так... Может только еще более чудовищное что-то, что идет прямо к нам. Ой, оно не идет. Мы к нему идем. Едем. Я не знаю, как объяснить. В аэропорту в нормальном мире это называлось Травалатор. А здесь что? Каменная дорожка прямо в пасть неведомому чудовищу? Самая нестандартная прогулка? Экскурсия, которую вы запомните на всю жизнь? Угу, потому что жизнь оборвется очень быстро. Забыть ничего не успеешь. Уже не просто дорожка едет. Все каменное безумие уже тянется туда. И как бы мы с колдуном не пытались повернуть, ничего не выходит. Мабут вилочка и ложечка на столе с кучей еды предметами сервировки. И вот кто-то огромный. Эту скатерть за один конец взял и к себе тянет. Хотя какая мы вилочка и ложечка? Мы есть еда». Как можно было поверить ним людей, у которых все запрещено? Зато казни как праздник. Может и праздник. Потому что казненных потом в это место отправляют. А тебя даже казнить не пришлось. На всякий случай рассказали, как сюда добраться. И ты сам пошел. И меня прихватил. Вкусной данью. Я это все хочу колдуну сказать. Но не говорю. На говорение много силы времени уйдет. А время и силы мне нужны для другого. Мы по-честному пытаемся сопротивляться необратимому процессу. Только не выходит. Деревья валятся и сминаются. Скатерть продолжает двигаться. Взлететь невозможно. Воздух всерьез спрессован. Я даже крылья расправить не могу. А когда я вижу, куда нас несет, то на какое-то время вообще в ступор впадаю. Не то что пошевелиться. Вдохнуть не могу. Неведомые великаны прорубили путь не просто так. Они к себе прорубили, потому что тянет нас в огромный рот, с зубами, размером с мою голову. Рот, который плотоядно хрустит каменными деревьями, отсюда и хрум-хрум. Но ждет явно что-то повкуснее. Нас. Полный аут. Са-эйнеха-ур-э. Вдруг раздается напевное от каким-то образом неподвижного колдуна. И знаете, вообще все замирает. Ну или мне так кажется. Потому что я-то могу как раз вдохнуть, наконец, полной драконьей грудью. «Са эйнеха ур-э», — говорит снова, пропевает. «Хамаор хагадоль, шелет хайом». Хамаор Хакатан, шелет Халайла, эш дворим Бего. Ты нет. Колдун, он когда портки свои сушил или еще чего колдовал, это были все мелочи. Вот сейчас он колдует по-настоящему. Я от этого количества магии захлебываюсь, дрожу. Он весь, ну не знаю, сияет, наверное как не человек, а что-то другое. И это сияние формируется в синий яркий ком в его руках. И Армази бросает этот ком в мерзкий рот, и швыряет, и каждый раз, но распев, и снова, и с каждым разом будто истончается, будто каждый синий этот ком у него что-то забирает. И челюсти вдруг снова приходят в движение, и раздается мерзкий хрум, и снова все ползет. И когда он опять формирует синий шар подрагивающими руками, швыряет его в разъявленную глотку, я присоединяю к синим собственный огонь. И вместо хрум раздается оглушительный, возмущенный вопль. А плотное-плотное пространство на какие-то мгновения становится разреженным. Но мне хватает. Раз, хватаю колдуна лапами. Ничего, что не первым классом полетит. Два... Раскрываю крылья. Три. Мощнейшим рывком тяну себя сразу на большую высоту и на огромной скорости, пока ничего не застыло. Мчу куда-то. Туда. Лишь бы даже краем своего панорамного взгляда не зацепить ничего. До упора мчу, пока не выдыхаюсь. И не вижу полноценный водоем с веселенькими полянками вокруг. И не падаю, чуть ли не плашмя, подминая под себя сотни веселеньких цветочков. Вер... ну ца жжж город. Первое, что я произношу, когда получается отдышаться и разлепить веки. Месть. Отвечает на это Колдун охрипшим голосом. А сам, как я его уронила, так и лежит без сил. Оместить в моей натуре и драконьей. Да. Но знаешь, чего подумал? Если мы, точнее я, дань, которую отдают прожорливому чему-то, и казненные тоже дань, скорее всего, то кого они отдают и казнят, когда к ним никто не заходит и не совершает никаких проступков? Вздрагиваю, представив этот выбор. «Уехать? Уничтожить?» Предлагаю сердито-варианты. «Не обязательно торчать в безумном городишке». Не всегда это просто или возможно, Марик вздыхает вдруг, будто имею в виду что-то свое. Зак ли на нее? Слово? Язык? Меня волнует его напев. Что за заклинание? Я не буду говорить. Напрягается. Запретное опасное колдовство. Я и тогда не имел права. Аж голову приподнимаю и смотрю на него с недоумением. А он смотрит на меня. Не скажет мне? После всего, что между нами было, и с нами. Ну ладно, сдается со вздохом. Это древний язык. У каждого слова там много значений. Но самый близкий текст... Подними очи и посмотри наверх. Светило великое для правления днем. Светило малое для правления ночью. Так и должно быть. Ты — нет.